Первое утро с Коростылёвым. Загремело железо во дворе. Сережа посмотрел в калитку, это Коростылёв снимал болты и отварял ставни. Он был в полосатой рубашке и голубом галстуке. Мокрые волосы гладко зачесаны. Он отварил ставни, а мама изнутри толкнула створки окна, и они распахнулись. И мама что-то сказала Коростылёву. Он ответил ей, облокотясь на подоконник. Она протянула руки и сжала его лицо в ладонях. Они не замечали, что с улицы смотрят ребята. Сережа вошел во двор и сказал, «Коростылёв, мне нужна лопата». «Лопата?» – переспросил Коростылёв. «И вообще все, – сказал Сережа. «Войди», – сказала мама, – «и возьми, что тебе надо». В маминой комнате стоял непривычный запах табака и чужого дыхания. Чужие вещи валялись тут и там. Одежда, щетка, папиросные коробки на столе. Мама расплетала косу. Когда она расплетает свои длинные косы, бесчисленные каштановые змейки закрывают ее ниже пояса. А потом она их расчесывает, пока не распрямятся и не станут похожи на летний ливень. Из-за каштановых змей мама сказала. «С добрым утром, Сереженька!» Он не ответил, занятый видом коробок. Они были пленительны своей новизной и одинаковостью. Он взял одну, она была заклеена, не открывалась. «Положи на место», — сказала мама, видевшая все в зеркале. «Ты ведь пришел за игрушками?» Кубик лежал за комодом. Сережа, присев на корточке, видел его, но достать не мог, рука не дотягивалась. «Что ты там пыхтишь?» — спросила мама. «Мне никак», — ответил Сережа. «Вошел Коростылев?» Сережа спросил его. «Ты мне потом отдашь эти коробки?» Он знал, что взрослые отдают детям коробки тогда, когда то, что в коробках, уже выкурено или съедено. «Вот тебе в порядке аванса», — сказал Крыстылев и подарил Сереже одну коробку, выложив из нее папиросы. Мама попросила, «Помоги ему!» У него что-то завалилось за комод. Крыстылев ухватил комод своими большими руками, старый комод заскрипел, подвинулся, и Сережа без труда достал кубик. «Здорово!» — сказал он с одобрением, посмотрев вверх на Крыстылева. И ушел, прижимая к груди коробку, кубик и еще столько игрушек, сколько смог захватить. Он снес их в комнату тети Паши и свалил на пол, между своей кроватью и шкафом. «Ты забыл лопату?» — сказала мама. «Так срочно она была тебе нужна, а ее-то ты и забыл!» Сережа молча взял лопату и отправился во двор. Ему уже расхотелось копать, он только что задумал переложить свои фантики, бумажки от конфет, в новую коробку. Но было неудобно не покопать хоть немножко, когда мама так сказала. Под яблони земля рыхлая и легче поддается. Копая, он старался забирать поглубже, на полную лопату. Это была работа не за страх, а за совесть. Он кряхтел от усилий, мускулы напрягались на его руках и на голой узенькой спине, золотистой от загара. Крастылев стоял на террасе, курил и смотрел на него. Явилась Лида с Виктором на руках и сказала, «Давай цветов насажаем, красиво будет». Она усадила Виктора на землю, прислонив к яблоне, чтобы он не падал. Но он все равно сейчас же упал, на бок. «Да ты сиди!» – прикрикнула Лида, встряхнула его и усадила покрепче. «Глупый ребенок! Другие уже сидят в этом возрасте. Она говорила нарочно громко, чтобы Коростылев на террасе услышал и понял, какая она взрослая и умная. Искосо поглядывая на него, она принесла ноготков и воткнула в землю, скопанную Сережей, приговаривая «Вот видишь, до чего красиво!». А потом принесла из-под жолоба белых и красных камушков и разложила вокруг ноготков. Она растирала землю в пальцах и прихлопывала ладонями, руки у нее стали черные. «Некрасиво разве?» — спрашивала она. «Говорит, только не ври!» «Да», — признался Сережа, — «красиво!» «Эх ты!» — сказала Лида. «Ничего без меня не умеешь сделать!» Тут Виктор опять упал, на этот раз затылком. «Ну или ты такой!» — сказала Лида. Виктор не плакал, сосал свой кулак и изумленно смотрел на листья, шевелящиеся над ним. Алида взяла скакалку, которая была подпоясана вместо пояса, и принялась скакать перед террасой, громко считая «раз, два, три». Коростылев засмеялся и ушел с террасы. «Смотри», — сказал Сережа, — «по нему муравьи лазят. «Фу, дурак!» — с досадой сказала Лида, подняла Виктора и стала счищать с него муравьев, и от чистки его платья и голые ноги почернели. «Моют, Моет, моет — сказала Лида, — «и все он грязный». Мама позвала с террасы. «Сережа, иди одевайся, пойдем в гости». Он охотно побежал на зов. «В гости ходят ведь не каждый день». «В гостях хорошо, дают конфеты и показывают игрушки». «Мы пойдем к бабушке Насте», объяснила мама, хотя он не спрашивал. «Не важно к кому, лишь бы в гости». Бабушка Настя серьезная и строгая. На голове белый платочек в крапушку, завязанный под подбородком. У нее есть орден, на ордене Ленин. И всегда наносит черную кошелку с застежкой молнии. Открывает кошелку и дает Сереже что-нибудь вкусное. А в гостях у нее Сережа еще не был. Все они нарядились. И он, и мама, и Крыстылев и пошли. Крыстылев и мама взяли его за руки с двух сторон. Но он скоро вырвался. Куда веселее идти самому. Можно остановиться и посмотреть щелку чужого забора, как там страшная собака сидит на цепи и ходят гуси. Можно убежать вперед и прибежать обратно к маме. Погудеть и пошипеть, изображая паровоз. Сорвать с куста зеленый стручок, пищик и попищать. Поднять с земли золотую копейку, которую кто-то потерял. А когда тебя ведут, то только руки потеют и никакой радости. Пришли к маленькому домику с двумя маленькими окошками на улицу. И двор был маленький, и комнатки. Ход в комнатку был через кухню с огромной русской печкой. Бабушка Настя вышла навстречу и сказала, «Поздравляю вас!» Должно быть, был какой-то праздник. Сережа ответил, как отвечала в таких случаях тетя Паша, «И вас также!» Он осмотрелся. Игрушек не видно, даже никаких фигурок, что ставят для украшения. Только скучные вещи для спания и еды. Сережа спросил, «А у вас игрушки есть?» «Может быть, есть, но спрятаны!» «Вот чего нет, того нет», — отвечала бабушка Настя. «Детей маленьких нет, ну и игрушек нет. Съешь конфетку». Синяя стеклянная вазочка с конфетами стояла на столе среди пирогов. Все сели за стол. Крастылев открыл штопором бутылку и налил в рюмки темно-красное вино. Сережке не надо», — сказала мама. «Вечно так. Сами пьют, а ему не надо. Как самое лучшее, так ему не дают». Но Коростылев сказал, я немножко, пусть тоже за нас выпьет. И налил Сереже рюмочку, из чего Сережа заключил, что с ним, пожалуй, не пропадешь. Все стали стукаться рюмками, и Сережа стукался. Тут была еще одна бабушка. Сереже сказали, что это не просто бабушка, а прабабушка. Так он ее, чтоб и называл. Коростылев, впрочем, звал ее бабушкой, без пра. Сереже она ужасно не понравилась. Она сказала... Он скатерть зальет. Он действительно пролил на скатерть немного вина, когда стукнулся. Она сказала: "Ну конечно". И высыпала на мокрое место соли с солонки, недовольно сопя. И потом все время следила за Сережей. На глазах у нее были очки. Она была старая при старая, Руки коричневые, сморщенные в шишках. Большущий нос загибался вниз, а костлявый подбородок вверх. Вино казалось сладким и вкусным. Сережа выпил сразу. Ему дали пирог, он стал есть и раскрошил. Прабабушка сказала «Как ты ешь?». Сидеть было неудобно, он заерзал на стуле. Она сказала «Как ты сидишь?». А ему стало горячо в середине и захотелось петь. Он запел. Она сказала «Веди себя как следует». Кростылёв заступился за Сережу: «Оставь, дай парню жить». Про бабушка пригрозила. — Погодите, он вам себя покажет. Она тоже выпила вина. Глаза у нее за очками так и сверкали. Но Сережа крикнул ей храбро. — Пошла вон, я тебя не боюсь. — Какой ужас! — сказала мама. — Ерунда! — сказал Коростылев. — Сейчас пройдет. Сколько он там выпил? — Я хочу еще! — крикнул Сережа. Потянулся к своей рюмке и опрокинул пустую бутылку. Зазвенела посуда. Мама ахнула. Прабабушка ударила кулаком по столу и воскликнула «Вы видите, что делается?» А Сереже захотелось качаться. Он стал качаться из стороны в сторону. И стол с пирогами качался перед ним, и мама, и Коростылев, и бабушка Настя, разговаривая, качались на качелях. Это было смешно. Сережа хохотал. Вдруг он услышал пение «Это пела прабабушка». Держа очки в шишковатой руке и размахивая ими, пела о том, как выходила на берег Катюша, выходила, песню заводила. Под прабабушкино пение Сережа заснул, положив голову на кусок пирога. Проснулся, прабабушки не было, а остальные пили чай. Они улыбнулись Сереже. Мама спросила, «Пришел в себя? Не будешь больше буянить?» «Разве я буянил?» – подумал Сережа, удивившись. Мама достала из сумочки гребешок и причесала Серёжу. Бабушка Настя сказала, съешь конфетку. В соседней комнате за пёстрой полинялой занавеской, повешенной вместо двери, кто-то храпел. Хррр, хррр. Серёжа осторожно отодвинул занавеску, заглянул и обнаружил, что там на кровати спит прабабушка. Серёжа чинно отошёл от занавески и сказал, пошли домой, надоело в гостях. Прощаясь, он услышал, что Коростылев назвал бабушку Настю «мама». Сережа и не знал, что у Коростылева есть мама. Он думал, Коростылев и бабушка Настя просто знакомые. Обратный путь показался Сереже долгим и неинтересным. Сережа подумал, пусть-ка Коростылев меня понесет, раз он мой папа. Ему случалось видеть, как отцы носят сыновей на плечи. Сыновья сидят и задаются, и им должно быть далеко видно сверху. Сережа сказал, «У меня ноги заболели». «Уже близко», — сказала мама, — «потерпи». Но Сережа забежал спереди и охватил колени Коростылёва. «Ты же большой», — сказала мама, — «как не стыдно проситься на руки». Но Коростылёв поднял Серёжу и усадил себе на плечо. Сережа очутился очень высоко. Ему ни капельки не было страшно. Не мог такой великан, запросто сдвигавший с места комода, его уронить. С высоты было видно, что делается во дворах за заборами и даже на крышах. Прекрасно видно. Это увлекательное зрелище занимало Сережу всю дорогу. Гордо посматривал он вниз на встречных мальчиков, идущих на собственных ногах. И с ощущением новых крупных своих преимуществ прибыл домой. На отцовском плече, как положено сыну.